Глава двадцать седьмая. Поворот на сто восемьдесят градусов. Анфиса. Утро. Открываю глаза, и все вокруг говорит о том, что это не кошмарный сон, а суровая реальность. Первое желание — бежать. Куда угодно, чтобы избежать позора и никогда не видеть этого человека снова. Закрываю глаза, упрямо не желая возвращаться в реальность. Но все бесполезно. Я уже большая девочка, и если уж вляпалась, должна сама разрулить эту проблему. Надо начать с главного вопроса. Почему я оказалась здесь? Точно не из-за богатого красавчика. Взгляд переместился на часы, и пришло осознание того, что минут через двадцать мне подниматься и собирать Аню. Все сразу стало на свои места. Вообще, почему меня тревожит эта ситуация? Задето мое самолюбие и разрушены мечты. Это можно понять. Гордость. Из чего я решила, что мужчина, прожив счастливую жизнь со своей женой, через три месяца кинется на меня. Просто мне очень хочется, чтобы кто-то меня любил, и была призрачная надежда получить в придачу к девочке классного мужа. Но вообще, его поведение вполне логично. «Я здесь, чтобы стать мамой для Ани». И не нужно отвлекаться на мужиков. Пусть я не подхожу Леониду, и надо навсегда смириться с тем, что я для него обманщица, но с Аней у нас прекрасные отношение. Общение с ней дарит мне столько радости. Я чувствую себя действительно нужной этой маленькой девочке. Думаю, со временем она забудет, какой была ее настоящая мама. И сотрется последняя грань, разделяющая нас. Поскорее захотелось обнять Аню, жутко испугалась что после моей выходки леонид меня выгонит впредь надо сто раз подумать прежде чем предпринимать какое нибудь решение и лезть в чужую жизнь пришла в комнату к девочке она спала умиление и счастье накрыли с головой непрошенная слеза соскользнула по щеке я вновь не верила что мне принадлежит такое чудо просидела у кроватки оставшиеся десять минут а потом тихонько разбудила, и мы начали сборы. Войдя на кухню, увидела Любу и подумала, как здорово приготовить завтрак самой и быть сейчас вдвоем с дочкой. Пока провожала Аню в садик, у меня уже наметился небольшой план на следующий день. Вернулась на кухню, взяла сама продукты, которые хотелось, а на вопрос Любы, вам приготовить завтрак?